Глава шестнадцатая. Шах и мат. Перекресток миров. Замок Ордена Серых Кардиналов. Кронос смотрел на собравшихся странников и испытывал некоторое беспокойство. Вроде все идет, как он и запланировал, но беспокойство с каждым часом все усиливалось. Его план по отделению целой ветви миров подходил к завершению. Большая часть Высших Светлых отправилась спасать их ясли. К атаке на них присоединились высшие демоны. Поэтому, как только миры окончательно разойдутся, они все останутся в старой ветви миров, дав шанс возноситься странникам. Конечно, не всем, а и избранным, которых он отберет сам, после чего вся ветвь миров перейдет под его личный контроль. Конечно, многое приходилось делать, полагаясь на интуицию и скупые крошки знаний, полученные им. Но в успехе он не сомневался. Осталось сделать совсем немногое, и план будет полностью реализован. Собрались уже практически все странники, которых выдернули порталами из их миров, переместив сюда, за исключением нескольких новичков и одного старца, находящегося при смерти. Но они уже ни на что не смогут повлиять. «Глава, у нас все готово, но...» — проговорил 316-й, подойдя к Кроносу. Что случилось? Точно сказать сейчас сложно, но агенты передают о слишком сильной активности в Нижних Мирах. Это может принести нам угрозу. Да и сейчас наш Орден наиболее уязвим. Здесь собраны почти все странники из этой ветви Древа. Активируйте максимальную защиту замка и заблокируйте межмировые переходы, включая доступные нашим братьям. Если в наших рядах предатель, он не сможет открыть портал в замок, а значит... «Не сможет и навредить», — ответил глава. «Слушаюсь», — ответил 316-й и отправился исполнять приказание. Буквально через 10 минут по залу разнесся ропот. Многие присутствующие почувствовали наложенные ограничения. «Братья, прошу вас не переживать. Это сделано ради вашей безопасности», — проговорил глава ордена. «Это запрещено кодексом», — Предлагаю проголосовать за лишение нынешнего главы, Кроноса, занимаемой должности. Не нужно торопиться. Для таких мер есть серьезные основания. Прошу для начала выслушать меня. Как вы все знаете, наша ветвь Древа Жизни была оторвана от него, и нам всем грозит развоплощение, как и всех окружающих миров. Мы были готовы к подобному развитию событий, и хотя сам процесс нам предотвратить не удалось, Мы подготовили резервный вариант. Мною найден мир, где возможно появление светлых ангелов, поэтому баланс сил будет соблюден. И даже, скажу больше, у нас есть реальный шанс избавиться от всех демонических сущностей в нижних мирах, распространив на них законы нашего ордена. Сейчас я знаю, где собрались все высшие, как демоны, так и светлые. Поэтому есть возможность отсечь этот окраинный мир, «Но мы наведем порядок во всех уровнях нашей ветви, согласно нашего кодекса», — проговорил Кронос. «Что-то все это дурно пахнет. С ними ограничения. Я и мои друзья не будем участвовать в этом театре абсурда. Мы всегда жили в согласии со светлыми ангелами, и нас связывают многие обязательства», — высказал самый старый из странников, а окружающая его небольшая кучка людей подтвердила его выбор. К сожалению, я знал, что среди нас есть предатели, которые не чтут наш кодекс и готовы пойти на любое преступление для сохранения мнимых свобод и нейтралитета. Это время безвозвратно ушло. Демоны готовы захватить всю власть в этой ветви миров, а светлые не готовы остановить их. Мир ангелов был недавно захвачен демонами. Мир разлома пал под ордами, возглавляемыми демонами. По всем верхним мирам сейчас идет вторжение адских легионов, и их уже не остановить. Но если мы уничтожим всех высших демонов, мы освободимся и сможем возглавить управление оставшимися мирами, а вы все с легкостью нарастите новые миры, создав в будущем новое древо жизни. Для этого нам придется пожертвовать высшими светлыми, отсекая их вместе с демонами от нашей ветви». «Но это отступление от наших основных принципов невмешательства. Я вызываю тебя на дуэль чести. Прямо здесь и сейчас!» — проговорил старик, и неожиданно для его возраста шустро вскочил на большой овальный стол, формируя плетение в обеих руках. «Ты сам этого хотел. Поэтому вся вина за происходящее будет на тебе». ответил глава ордена, вскочив на другую сторону стола и формируя вокруг себя десятки конструктов одновременно. «Это невозможно! Да и магия не нашего уровня! Ты что, практикуешь запретные заклинания?» — воскликнул старик. «Я просто более способный ученик. А теперь узри мою мощь, старый дурак! Пришло время освободить место молодым!» произнес Кронус и метнул в старика десятки заклинаний. Только вот это был отвлекающий маневр. Топнув ногой по столу, он активировал скрытую в подошве ботинка пентаграмму, и его соперник внезапно провалился по пояс в открывшийся портал, после чего закричал и, дернувшись несколько раз, умер. Он так и остался вмурованный в стол, а все с ужасом взирали на Кронуса, боясь что-либо высказать ему. Как глава Ордена я принял решение, и вы должны выполнить его. Для этого большая часть из вас отправится в мир разлома и активирует ряд астральных мин. У нас уже все подготовлено, и терять время мы не можем. Если демоны победят ангелов, то они установят свою власть во всех мирах. Пусть не сразу, но противопоставить им мы ничего не можем». Сказал Кронос, и по его знаку в зал внесли десять крупных артефактов, которые создадут мощный импульс, отсекая часть ветви древа жизни. Не будь нарушена связь ветви с основой древа, это ничего не дало бы. Но сейчас такая возможность появилась. Расчет был на то, что демоны сцепятся с ангелами за их ясли, и эту информацию глава получил из нескольких источников. Но он не знал, что все это... Игра одного из высших демонов. Странники, хоть и были индивидуалистами, привыкли исполнять распоряжение Ордена и не спорить, когда на это нет времени. После того, как они выполнят поставленную задачу, то они обязательно соберутся и обсудят все случившееся и, вероятнее всего, снимут с должности нынешнего главу. Открылись порталы, и десять звезд из семи странников, подхватив артефакты, исчезли в них. Осталось еще несколько сотен, но все они отправились ожидать результата операции в местную библиотеку, где можно разбиться по группам и обсудить произошедшее. Глава наблюдал, как многие бросают на него злые взгляды, полные презрения, но эти люди строго блюли кодекс, и сегодня уже никто не сможет вызвать его на дуэль, хотя он готов выйти на десяток поединков, уверенный в своих силах. После того, как демон поделился запретными знаниями и открыл ему чакры к запретной магии, он стал сильнейшим магом. Изучая старые записи в библиотеке, он нашел тайник с книгами, способными усилить странников в несколько раз, чтобы сражаться с высшими, как демонами, так и ангелами. Единственным препятствием для этого были закрытые каналы, которые помог открыть демон. Заключая с ним сложную сделку, Кронос преследовал несколько целей одновременно, и все они удались. Демон не знал, что он смог усилиться во много раз, и теперь темный ему совершенно не страшен, а каналы к магии света он смог открыть в своем маленьком эдеме, который смог сконструировать по найденным записям. Он сможет вырастить своих ангелов и обучить их так, как нужно ему. По сути, Он станет сильнейшим существом в этой ветви, оторванный от основного древа жизни, а в перспективе есть все варианты сравняться с Создателем, пусть на это ему и потребуются десятки тысяч лет. Теперь ему спешить некуда, у него вся Вселенная в руках. Осознание свалившегося могущества пьянило, и в эти моменты на его голове начинали появляться маленькие рога. но пока их было невозможно увидеть. Через пять часов пришел доклад, что амулеты активированы, а связь с частью миров нарушена. Но это он понял уже и сам, ощутив возмущение астрала. Остался только один вопрос. Смог ли он заманить всех демонов и высших ангелов в оторванные миры? Но по докладам ангелов, которые прислали ему сообщения по секретным амулетам, его план сработал. Демоны устроили ловушку для высших ангелов, а он устроил свою на них всех. Осталось нанести только последний штрих, после которого он соберет совет и объявит новые правила и новый кодекс. Даже если большая часть членов Ордена покинет его после этого, это все равно будет победа. Его победа. Пройдя в свою лабораторию, он запер за собой двери. и активировал все возможные защитные заклинания. Сейчас он подошел к этому очень ответственно, поэтому достал специальные артефакты и, расположив их по периметру, активировал и их. Уже готовясь привести в действие пентаграмму, он, ощущая беспокойство, достал из тайника самый мощный артефакт и нацепил его на себя. После чего, улыбнувшись, прошел в центр пентаграммы. Там уже лежал спящий младенец. Неприятная деталь, которую нужно сделать. Нельзя получить власть, не замарав руки. И что такое сотня жизней по сравнению с той властью, которую он обретет? Этот младенец был не простым, а полукровкой от союза двух светлых, отмеченных дланью высшего ангела. И именно эта душа послужит приманкой для высшего демона, который точно остался в этой ветви миров». То, что его не удастся заманить в ловушку, он знал изначально, поэтому придумал способ, как заманить его в другую. Он точно явится в этот зал за ней. И тут он сможет подчинить его себе, получив таким образом власть над Нижним миром. Пока ему придется пользоваться посредниками, но в будущем он надеялся избавиться от них. Но сразу перестроить все окружающие миры нельзя. Переход должен быть плавный. Достав младенца и развернув его из пеленок, он достал небольшой ритуальный кинжал, выкупленный у демона, и нанес несколько рунических знаков на его тельце, положив его в малую пентаграмму в центре огромной, которая начала пульсировать и мерцать, как живой организм. Отойдя в сторону, Кронос стал подпитывать общий контур, ожидая, когда демоническая сущность проявится в этом мире. «Ты посмел вызвать меня, смертный!» Прошипело формирующееся облако алого света. «Владыка, я принес тебе невинную душу, отмеченную дланью высших светлых. Энергии этой души тебе хватит надолго. Приди и прими ее, а цену мы обсудим после того, как ты сможешь оценить мой дар». С трудом подавив дрожь в голосе, произнес глава ордена. Возникшее облако стало уплотняться и расширяться, занимая все пространство пентаграммы. Через минуту в зале лаборатории появился гигантский монстр с алой кожей и огромными рогами на голове. Его аура подавляла, и Кронос активировал сразу два амулета защиты, после чего облегченно вздохнул. Ловушка практически захлопнулась. Осталась только одна деталь, а именно — нанести смертельный удар, после чего провести процедуру подчинения. По щелчку пальцев с потолка упала огромная сеть, спрятанная в лаборатории. С двух сторон ударили огромные баллисты, пронзая руки и ноги демона огромными копьями, с привязанными к ним цепями, ведущими к огромным каменным блокам, отчего тот громогласно заорал. Его сообщники справились с поставленной задачей. а противовесы растянули конечности демона в разные стороны. Теперь можно надеть на него ошейник. Демон дергался, пытаясь освободиться, но все его усилия были тщетны. Кронос взял заготовленный ошейник и, переступив черту внешнего контура пентаграммы, смело направился к своему пленнику. Он шел, наслаждаясь своей властью над этим существом, считавшим себя высшим. а попавшем в такую примитивную ловушку. Чтобы достать до шеи демона, ему пришлось воспользоваться заклинанием воздушного щита и создать воздушные ступени. Раньше эта техника была для мага очень трудной, но благодаря полученному от демона усилению он даже не заметил трудности в его кастовании. Когда он поднялся и встал напротив демона, он обрадовался, что смог найти спрятанный дневник одного из великих охотников на высших демонов, где вся процедура была продумана до мелочей. Расширив пряжку ошейника, он настроил его на охват огромной шеи раненого демона и одним взмахом нацепил его, защелкнув зажимы, после чего активировал ошейник и облегченно вздохнул. Взглянув в глаза демона, он сказал, «Ну и кто тут у нас теперь раб? Что ты скажешь своему новому господину?» Только вот взгляд демона не выглядел сломленным. В глубине его вертикальных зрачков мелькнуло превосходство, после чего на страдающем лице демона появилась зловещая ухмылка. Понимая, что тут что-то не так, Мак активировал свой козырной амулет, способный защитить его от любой высшей сущности. Демон встрепенулся, и копья вместе с цепями просто испарились. Одна из рук схватила Кронуса за тело, а защитный амулет на его шее осыпался снопом искр, прекратив свою работу. Ты думал переиграть меня, э, мелкий человечешка? Меня, высшего демона, который плеил интриги за десятки тысяч лет до твоего никчемного рождения? Или ты считаешь, что самостоятельно смог найти.. Какие бесценные книги. Да ты с самого начала был в моей власти еще с того момента, как заключил со мной сделку. Все защитные обряды, которые якобы должны были ограничить меня, я придумал сам. А мои рабы составили книги, которые тебе так удачно подложили. Все это время ты выполнял только мой план. Ты играл по моим правилам. Ты, Черв, недостойный ползать у моих ног, но для тебя приготовлена отдельная клетка. Ты хорошо усилился и послужишь хорошим источником пищи для моих детей, которые должны разделить со мной власть в этой ветви миров. Что... «Не можешь вымолвить и слово. Это потому, что ты мой раб. А теперь смотри, что ты сделал для меня!» Произнес демон, взмахом руки стирая пентаграмму и активируя на ее месте портал, из которого хлынули отряды адского легиона. Закованные в прочнейшие латы существа на адских гончах вынесли запертые двери лаборатории и хлынули в замок, нападая на странников. Застать врасплох их не удалось, но этот легион был специально натаскан на борьбу с ними, и хотя странники дорого продавали свои жизни, шансов справиться с легионом у них не было. Вооруженные магическими артефактами, облаченные в магическую броню и напитанные магией тела убивали странников, разменивая жизнь каждого на три-четыре легионера. Уйти порталами они не могли». так как замок был накрыт куполом, а из возможных порталов были только в Нижний мир, откуда вторгся Адский Легион. «Смотри, это твоих рук дело. Ты шел как бык на заклане, выполняя все мои планы, скрупулезно выполняя рекомендации из написанных книг, которые мы тебе подсунули». А твоя попытка создать подобие демо ха -ха, вызывает только улыбку. Как ты мог подумать, что способен создать что-то самостоятельно подобного уровня? А как ты помог мне избавиться от всех моих конкурентов и высших светлых? Это заслуживает отдельной награды с моей стороны. Поэтому ты будешь Не только пищей для моих наследников, но и станешь низшим демоном. Нельзя поглотить темную энергию и остаться нейтральным, серым кардиналом. Ты даже не почувствовал, как стал меняться. И все это ты сделал самостоятельно. Мне даже не пришлось подталкивать тебя к этому». Ты попался в мои сети, как только захотел власти над другими. Тебе было мало стать главой Ордена. Ты решил подчинить себе все миры. Но это моя прерогатива. Ты помог мне собрать всех странников в одном месте и уничтожить их, выполнив все мои планы. А теперь пришло время. «Получить заслуженную награду», — произнес демон, щелкнув пальцами, и Кронос оказался заточен в огромную клетку, а следом отправлен в появившийся портал. Клетку перенесло в другой мир, где все горело красными цветами, а кожа моментально начала плавиться от невыносимой жары. Но хуже всего было ощутить отсутствие связи с магией и магической энергией. Его крик вызвал появление сгорбленного существа, похожего на минотавра, который, пройдя клетки, щелкнул пальцами, отчего клетка распалась, а маг повис в воздухе. Только тут он заметил огромный стол, рядом с которым лежали разные предметы, фонящие запретной магией. «От осознания того, что сейчас произойдет, он потерял сознание». но тут же пришел в себя от удара плетью, которая нанесла шрам не только на теле, но и астральной оболочке Кроноса. Рядом со столом в нишах уже лежало несколько младенцев различного вида сущностей, но всех их объединяло наличие рогов на голове и красный цвет кожи. Они будут питаться его страданиями, жизненной силой и плотью, которую будут отращивать после изъятия. И все это будет происходить в страшных муках, пока он не сойдет с ума от боли. А затем его тело трансформирует в демоническую сущность, создав война Темного Легиона. Все это Кронос читал в Старых Фолиантах, закрытой секции Библиотеки Ордена, которую он сам уничтожил, отдав его в руки демона. Все, что он придумал, было планом, который реализовала эта хитрая сущность. А ведь соблюдая он кодекс Ордена, и ничего этого сейчас бы не произошло. От осознания безысходности и того, что он натворил, Кронос завыл, что вызвало лишь оживление ждавших пищи младенцев. Они проснулись и обнажили свои острые зубы, протянув в его сторону свои тонкие ручки, наделенные острейшими когтями. Уже сейчас они, как вампиры, присосались к источнику жизни, которая была редкостью в этом мире. Ведь он не насыщался божественной энергией, и чтобы выжить, нужна была энергия смертных.